Глава 21. Несколько дней, проведенных в тюрьме, позволили нам немного освоиться, а помощь длинноухого Сайлема оказалась просто неоценимой. Он рассказал нам все, что знал о здании тюрьмы, и теперь мы могли оценить ситуацию и начать строить планы побега. Никто из нас не собирался оставаться здесь, хотя за все прошедшие дни инцидентов больше не происходило. Все это время капитан Йорк только и думал о том, как выбраться отсюда с меньшими потерями для всех нас. Своими планами он пока не делился ни со мной, ни с доктором, а мы старались ему не докучать. Я была твердо уверена только в том, что побег неминуем. В том, что за пределами тюрьмы едва ли было лучше, никто из нас не сомневался. Но Сайлем успел нашептать – что директор нас обманул, и на планете все же была одна станция и даже корабль, с помощью которого мы могли попытаться вырваться с Орегона. Существо клялось, что узнало эту информацию от одного из заключенных, который так не кстати погиб несколько месяцев назад. Что это было за судно, никто не знал. Я боялась только того, что корабль может быть в нерабочем состоянии. Но убежать из тюрьмы хотелось так, как не хотелось ничего и никогда. Именно эта мысль и идея грели всех нас. А произошедший вскоре инцидент только подтолкнул всех к той мысли, что затишье, увы, было временным. В один из дней мы отправились с Мортимером в сопровождении Сайлима к стене взять коробки с ужином для себя и капитана, оставшегося в нише, и что-то мастерившего из найденного куска металла. Так как ничего значимого с нами не происходило, мы глупо позволили себе расслабиться. Уже стоя у стены с коробками в руках, я увидела, как к нам из темноты направляются трое огромных гуманоидов, имевших отдаленное сходство с человеком. Во главе этой тройки шествовал сам Герра. Он довольно улыбался, заметив, что с нами нет нашего капитана, самого сильного из нас. Глядя на приближающиеся фигуры, Я невольно попятилась назад, опустила коробку на пол и стала ждать. Доктор Джон последовал моему примеру. А Сайлем внезапно сорвался с места и метнулся в сторону, поскуливая, как побитая собака. Ни один из громил Герры даже не посмотрел в сторону удаляющегося ушастого, продолжая подходить к нам. Я проводила Сайлема понимающим взглядом. «Помочь это создание нам ничем не могло». Хотя осадок от его бегства все же остался на душе. Затем посмотрела на остановившегося в паре шагов от меня Герру. Гадкая ухмылка на его лице и то, как он посмотрел на меня, ничего хорошего не предвещали. Док вышел вперед, пытаясь закрыть меня от хозяина ниши. Но я только покачала головой, считая, что моя подготовка была все же лучше, чем у него. В конце концов, его уделом было лечить а я считалась солдатом, вот только Джон на мой кивок даже не обратил внимания, по-прежнему закрывая меня своим телом от этих здоровяков. Все трое были как на подбор. Одинаковые крепкие фигуры и лица с выражением мрачного предвкушения. Они не сомневались, что теперь-то уж отыграются на нас. А глаза Герры еще и обещали мне все далеко не райские удовольствия от его объятий, Только вот я была сильно против. «Не трогайте нас!» произнесла я тихо, но твердо. Голос к моему удовольствию гордости даже не дрогнул, хотя внутри все похолодело от ужаса. «И кто же нам помешает?» спросил Герра, сократив расстояние между нами еще на полшага, так что я видела его горящие злобой и похотью глаза. «Твой дружок, как я погляжу, плохо присматривает за тобой». «Отпустил такую красотку одну!» «Мой мужчина тебе голову оторвет, если ты хоть пальцем тронешь меня или Джона!» Предупредила я, решив не упоминать здоровяку, что и сама не робкого десятка. «И уж точно без боя не дамся. Так что, если рискнет, будет ему сюрприз. Сдохну, но не позволю над собой издеваться. Один раз он уже показал тебе, кто из вас сильнее. Во второй раз пощады не будет». Закончила веска, надеясь, что мои слова возымеют должное действие. Доктор упорно продолжал изображать из себя вояку. Но я понимала, что против таких здоровяков у нас нет шансов. Я оказалась права. Посмеявшись над моими угрозами, хозяин ниши шагнул вперед. Бросившегося ему навстречу Джона, этот громила легко, словно тряпичную куклу, отшвырнул в руки своих дружков, а сам ринулся на меня. Я только и услышала крик Мортимера, предназначавшийся мне «Беги!». Как следом, последовал удар одного из громил и тон дока. Впрочем, думала недолго, прежде чем побежала вдоль стены, понимая с горечью, что не могу помочь ничем Джону. Мне с одним Геррой вряд ли удастся справиться. Что уж там говорить про еще двух здоровяков. Будь у меня хоть какое-то оружие, я бы еще попыталась. А так, единственный шанс убежать к нашей нише, туда, где Йорк. Сама того не ведая, я стремилась к нему, зная, что только он защитит. Ну а если догонят, тогда придется самой разбираться с создавшейся проблемищей. Но мой преследователь знал, куда я бегу, потому что всячески направлял меня в сторону. И скоро я поняла, что меня загоняют в неизвестное место, где еще ни разу не была». Не то, чтобы мы совершали прогулки по нашей нише. Как-то не вдохновляло подобное. Но окрестности, благодаря ушастику, я знала. А эта местность отличалась от уже виденной мной ранее. Когда вокруг сгустилась тьма, я замедлила бег и, быстро оглядевшись по сторонам, метнулась туда, где мне казалось царила беспроглядная чернота, где надеялась, что Герра не сможет меня разглядеть». Я поняла, что сделала ошибку, только когда одна моя нога встала на что-то твёрдое, а вторая разрезала темноту. И я забалансировала, взмахнув руками, едва устояв на месте. Когда мне удалось замереть и выровнять положение тела, осторожно опустила ногу перед первой и легла на пол. Руки нащупали только тонкую полосу железной широкой балки. Тогда я вытянула руки в стороны – и, почувствовав вокруг себя только пустоту, замерла от ужаса. Понимая, что сделай я всего лишь шаг в сторону, сердце пропустило удар. Я не знала, что там подо мной – глубокая пропасть или всего простая яма. Да и узнавать как-то сильно не хотелось. Прощупав путь впереди, медленно поползла. За спиной раздались осторожные шаги. В том, что это Герра и его приспешники, не сомневалась ни секунды желая ему оступиться, провалиться вниз и сломать пару конечностей, замерла, боясь даже малейшим шорохом выдать свое местоположение. Я не знала, где находилась, но если судить по запахам и температурным показателям, это была явно не ниша гуманоидов. Или тот ее отсек, где я еще не бывала. Внутри все замерло в ожидании. Воображение рисовало мне Герру, который, настигнув меня, хватает за ногу и тянет назад к себе отчего еще сильнее обхватила руками странную балку, желая слиться с ней в единое целое. Хозяин ниши, очевидно, знал о том, что находится впереди, потому что остановился где-то совсем близко за моей спиной. Его голос зазвучал в темноте, как скрип несмазанной двери. «Где ты?» – прозвучало тихо и зловеще. «Возвращайся, дура! Мы зашли слишком далеко. Это уже чужие владения. И тут...» Обитает нечто похуже такого симпатичного парня, как я. Мне казалось, что хуже не бывает. Насильников я всегда ненавидела. Будь моя воля, я бы таким мужчинам подрезала их желание, чтобы не было повадно совать его без спросу. «Девка!» – горячим придавленным шепотом позвал Герра. Я молчала, хотя от его слов мне от чего-то стало еще страшнее. Возможно, потому что из его голоса постепенно исчезла былая самоуверенность. Преследователь знал, где мы находимся. И это знание его даже не тревожило. Оно его пугало. И постепенно страх передался мне. Но отзываться на его противный шепоток я не собиралась. Тоже нашел дуру. Вдруг он пугает меня, надеясь, что сейчас выскочу сама прямиком в его руки. Не дождется. Пересижу. Темнота мне милее этого насильника и его приятелей. «Выходи, или я возвращаюсь один», — сделал еще одну попытку хозяин Ниши. Я даже не подумала двинуться с места и только плотнее прижалась к балке. «Ну и пропадай, идиотка. Трах не стоит жизни». Я услышала тихие шаги. Он удалялся от места, где осталась я. Вздох облегчения вырвался из груди понимая, что сразу же бежать назад и искать выход из темноты не стоит. Осталось висеть на балке, давая время Герри и его людям уйти как можно дальше. Не факт, конечно, что они не останутся где-то там, затаившись и ожидая, когда птичка выпорхнет из клетки. А потому я решила подождать как можно дольше. Но не прошло и минуты, как я услышала его громкий крик. Подняв голову, оглянулась назад. И успела заметить яркую вспышку, словно в темноте загорелись одновременно несколько красных фонарей. Затем увидела Герру, освещенного этим светом. Но не фигура мужчины привлекла мое внимание, а застывшее напротив здоровяка чудовище с огромной пастью, похожее на льва-мутанта. Странное дело, Герра был один. То ли его товарищи убежали при виде опасности, то ли это львище с подсветкой уже разобрался с ними в том, что чудовище опасно и не является травоядным, предпочитающим мох и травку, я не сомневалась ни секунды. Дрожа всем телом, следила за происходящим, не в силах оторвать взгляд от Герры и удивительного существа. Время словно застыло. Остановилось, и я судорожно сглотнула, соображая, как теперь буду выбираться из ловушки, в которую меня загнали преследователи. «Одна секунда». Я успела только испуганно моргнуть, как тварь прыгнула на хозяина ниши и схватила его поперек туловища. Гера истошно завопил от боли и принялся отчаянно бить своими огромными кулаками по морде чудовища. Но оно только сильнее сжало челюсти, и крик тотчас оборвался. Я, обернувшись, следила за тварью. Она же ринулась вперед, освещая себе дорогу светящимися наростами. Несколько прыжков И вот балка, на которой я висела, содрогнулась. Едва монстр с добычей в руках пробежал по ней с ловкостью акробата, просто чудом не наступив на меня. Вот только длинный хвост с кисточкой-шипом взметнулся вниз и, задев меня, сбросил с балки. Не знаю, как не закричала. Мгновение счастья от мысли, что меня не заметили, сменилась новой порцией страха. Когда я, падая вниз, все же успела ухватиться руками за балку, и, повиснув над пустотой, дернула ногами, пытаясь нащупать под собой почву или хоть что-то, за что можно было бы ухватиться, зацепиться и выбраться наверх. Загадочная тварь с добычей в пасти ловко прыгала, удаляясь по каким-то едва различимым уступам и балкам. Меня оно не заметило, вот только легче не стало. Я висела, чувствуя, как сила уходит из рук». И только когда огни исчезли, растворившись в темноте, стала пытаться взобраться обратно. Пальцы скользили, тошнотворная паника поднималась в горле, складываясь в крик. Но я не могла кричать, не могла звать на помощь, так как понимала, что если на мой зов кто-то и придет, то это будет тот светящийся монстр. И будет ему в таком случае десерт в виде моего бренного тела так сказать, закуска после здоровенного куска мяса по имени Герра. Напрягая последние силы, снова потянулась, но почти сразу соскользнула вниз. Одна рука оторвалась от балки. Я отчаянно взмахнула ею в тщетной попытке уцепиться. Сипла выругалась, не жалея слов. Вышло так витиевато, что вряд ли смогу повторить подобное выражение, если, конечно, выживу. Но с каждой секундой мне казалось, что это уже финал. «Кажется, тебе конец, Джоанна Кинг». Пронеслась страшная мысль в голове, прежде чем пальцы на второй руке разжались. «Как же много я себе придумала за ту долю секунды, когда уже решила, что пора прощаться с жизнью». Вся она промелькнула перед глазами, просто как одна картинка из множества частей. А в следующий момент чья-то сильная рука схватила мою кисть. В плече резко отдало болью. Я вскрикнула, понимая, что падение вниз отменяется. А затем увидела склонившееся надо мной лицо, и сердце внутри сжалось, пропуская удар. «Не отпускай меня!» – произнесла я с трудом, барахтая ногами в воздухе. «Никогда не отпущу!» – ответил Линкольн Йорк, и одним мощным рывком подтянул меня наверх. Мы вместе упали на землю. Я оказалась сверху но тут же поспешно перекатилась в сторону, заметив в темноте силуэт длинноухого, застывшего буквально в шаге от нас. Капитан проворно вскочил на ноги и помог подняться мне. Я все еще тяжело дышала, словно после долгого бега с препятствиями, хотя всего лишь несколько минут висела над пропастью. Сердце билось с удвоенной силой, словно хотело выскочить из груди. Вот уж не думала, что так испугаюсь причем напугал меня не Герра, а та тварь, избавившая нас от хозяина ниши. Йорк несколько мгновений пристально смотрел на меня, словно обдумывая что-то, а затем неожиданно притянул меня к своей груди, сжал крепкими руками с такой силой, что, кажется, даже кости затрещали. Удивленная этим его порывом, почувствовавшая тепло мужских рук, отчего-то захотела прижаться еще сильнее, стать еще ближе, А потом вспомнила про Джона, и мои мысли потекли в другом направлении. «Где Мортимер?» – спросила я. «Что с ним?» «Он ранен», – ответил Йорк. Он не спешил разжимать объятия. И, кажется, наслаждался этим коротким мигом нашей близости. Но мне пришлось его оставить там у стены, потому что я спешил за тобой. «А как вы нашли меня?» Капитан кивнул на ушаство. «Он, оказывается, еще та ищейка. Интересное создание». «Надо уходить!» – зашептал Сайлем еле слышно и испуганно заозирался по сторонам. «Морт может вернуться!» Спрашивать, что это за морт, не имело смысла. Я прекрасно понимала, о чем шепчет ушастый. Встречаться еще раз с тем чудовищем, которое убило и утащило Герру, мне совсем не хотелось. И спутники тоже разделяли мои мысли. Я не знала, видел ли Йорк эту тварь но понимала, что сейчас ни время и ни место для разговоров. Вот выберемся наружу, в свою нишу, там и поговорим. «Бежим!» – зашипел Сайлем с паникой в голосе. Я не сдержалась, оглянулась назад и почти мгновенно ощутила, как все внутри сжалось от страха. Красное свечение вспыхнуло во тьме, далеко от нас, но оно быстро разрасталось, приближаясь к нам со стремительной скоростью. Морт летел по тонкому железному мосту балки через огромную пропасть. Саэлем первым сорвался с места на бег. Мы рванули следом. Я не позволяла себе оглянуться, хотя каждую секунду ожидала боли и того, что настигнувший нас монстр схватит меня поперек туловища, как проделал это совсем недавно с беднягой Геррой. Стараясь не потерять из виду нашего длинноухого друга, мы неслись на предельной скорости. Линкольн при этом держался позади меня, Несмотря на то, что в любой момент мог с лёгкостью обогнать. Только мужчина предпочитал прикрывать мой тыл и сейчас, защищая от всех бед. А вот Сайлем, на удивление, двигался очень проворно. Несколько секунд спустя тьма сдалась, и впереди вспыхнул свет, очертивший какой-то проход. Ума не приложу, как я умудрилась ничего не замечать, пока убегала от Геры и его дружков. Видимо, страх застил глаза». Там впереди, скорее всего, находилась наша ниша. Но до нее было слишком далеко, а я чувствовала себя выдохшейся после всего произошедшего. Ноги как-то сами собой подвернулись, и вот я полетела вперед. Только Йорк не позволил мне упасть. Подхватив меня на руки, он резко перекинул меня через свое плечо и прибавил скорости. Даже в минуту опасности, грозившей нам, я не могла не удивиться его выносливости. Болтаясь на мужском плече, ухитрилась обернуться назад и увидела, что Морд почти рядом. Я различала его жуткую морду и эти фонарики, окружавшие голову твари, освещая ее кровавым светом. Отчего зрелище и без того жуткое становилось таким опасным, что хотелось закрыть глаза и заплакать. Спасительный свет прохода приближался, но и Морд не отставал. Даже не знаю, почему он не заметил меня тогда на балке. Был занят своей добычей. До прохода оставалось совсем ничего. Ушастик, бежавший первым, перемахнул в поток света с удивительной легкостью. А Линкольн, крепче обхватив меня одной рукой, бросил. «Держись!» И ускорился. Я снова подняла голову, следя за перемещением жуткого хозяина этой ниши и увидела, как существо присело в заключительном прыжке, подобрав длинное тело. Удержавшись от крика, разрывавшего горло, не нашла в себе силы зажмуриться, когда мы ввалились в границу нашей ниши. Морт бросился следом, но тут же словно ударился о незримую преграду. Я услышала яростный вой и скрежет когтей. Чудовище еще несколько раз силой ударилось о непонятную прозрачную стену. А потом зло зарычало и, взмахнув хвостом, прыгнула в темноту, понимая, что добыча ушла из-под самого носа. Капитан поставил меня на землю, вытер вспотевший лоб. Сайлем подобрался ближе и поманил нас за собой. «Надо уходить», — сказал он, — «не стоит тут находиться». «Почему он не прошел сюда?» — спросила я. «Ограничитель», — просто пояснил длинноухий. Если бы его не было, Морт пожрал бы всех заключенных. «А разве не этого добивается наш директор?» – спросила я. Сайлем странно посмотрел на меня и промолчал. Я же решила больше не мучить его вопросами, на которые наш ушастый друг не знает ответов. И была ему просто искренне благодарна за то, что не бросил нас тогда у стены, а побежал к Йорку за помощью. Не ожидала подобного от такого трусливого на вид создания. Повернувшись к Линкольну, встретилась с ним взглядом. Мужчина замер и молчаливо позволял мне рассматривать себя. Ни одна мышца на его лице не дрогнула. Все то, что я испытала, когда капитан нашел меня, вытащив из бездны, как-то сразу спряталось куда-то очень глубоко. Желание подойти к Йорку и поблагодарить его пропало, когда он отвернулся от меня с видимым равнодушием. Но я все равно произнесла «Спасибо». Стараясь вложить в свои слова всю свою искренность, на которую была способна, признаться, холодность капитана немного выбила меня из колеи, и все то, что было ожило в душе, свернулось, как цветок бессолнечного света. Идем за Джоном, только и произнес он в ответ на мою благодарность. Сайлем оглянулся на нас двоих, посмотрел заинтересованно, а потом поспешил вперед, показывая дорогу. Когда мы нашли Джона. Доктор сидел, прислонившись спиной к стене, и пытался перевязать себе плечо. Я увидела, что одна нога его сильно повреждена. Через клок ткани, которым Мортимер перемотал рану, сочилась кровь. Я опустилась перед ним на корточки и, встретившись с доком взглядом, ободряюще улыбнулась. Джон позволил мне закончить перевязку, а затем поднялся на ноги с помощью капитана и все вместе мы поковыляли в сторону нашей ниши, подобрав свои коробки с едой. Забираться в это гнездо Джону было тяжело, но и тут на помощь пришел капитан, который вместе с ушастиком затащил доктора в нашу нишу. Уложив Джона на каменную кровать, я сбросила с себя куртку и укрыла ею Мортимера. Потерявший много крови мужчина стал засыпать, даже не притронувшись к еде. Он пригубил немного воды из цилиндра и, сонно моргнув, повалился спать. Сайлем тоже покинул нас, ускользнул вниз, не попрощавшись. Только я была настолько усталой, что едва ли обратила на это внимание. Заставив себя поесть тех же пресных лепешек и запив все это водой, легла на вторую свободную кровать и, съежившись, обхватила себя за плечи руками. Дремота плавно перешла в сон, тяжелый и черный, в котором я все еще убегала от Герры. В нем появившийся из темноты монстр хватал вовсе не моего преследователя, а меня. Дернувшись, я проснулась и тут же почувствовала, как твердая рука возвращает меня обратно, прижимает к теплому телу, лежащему за моей спиной. Мы в точности повторяли каждый изгиб друг друга. Не пыталась отдалиться, смирилась с близостью и сильнее вжалась в объятия капитана. «Спи», — сказал мне прямо в ухо Йорк. «Спасибо», — шепнула я в ответ. Мужчина промолчал. И тогда я добавила нерешительно. «За то, что спас». А сама отчего-то вспомнила его слова. Те самые, которые он произнес, когда поймал меня за руку, удержав от падения в бездну. «Никогда не отпущу». Мне хотелось верить, что в них был двойной смысл. «Очень хотелось». Капитан положил руку на мою талию, сильнее обнял меня и уснул, зарывшись носом в мои волосы. От его дыхания по спине пробежали мурашки, а щеки от чего-то обдало жаром. И, конечно же, сна как не бывало. Я размышляла над словами капитана. «Да, он меня спасал и уже не раз. Но его поведение иногда свидетельствовало о том, что в душе Линкольна идет борьба с самим собой». По крайней мере, я так чувствовала. Порой он казался холодным, словно айсберг, а вот в такие минуты обжигал будоражащим пламенем. Хотела бы я забраться в его мысли и понять. Чтобы отвлечься, переместила взгляд на лежащего напротив доктора Мортимера. Мужчина, на удивление, спокойно спал, и я решила последовать его примеру. Чарльз Уорт был зол. Он мерил широкими шагами свой просторный кабинет и, не стесняясь в выражениях, высказывался о том, чего достоин Отто Маккиган и все его предки и будущие потомки. Уорт был зол. Такие ценные документы, которые были нужны ему просто позарез, теперь были потеряны. Но что хуже всего, они находились сейчас неизвестно где, как и сам Альбинос. Когда Чарльз получил донесение, что шаттл, на котором Отто вез на землю документы с хрона, пропал и связь с ним потеряна, он все еще надеялся, что это какие-то неполадки. Но когда спустя неделю с шаттла так и не поступило никаких сигналов, а после оказалось, что он нашелся, только теперь принадлежал одному из плантаторов, купивших корабль на черном рынке на Тагире, Уорт понял, что сбылись его самые страшные опасения. Шаттл, на котором Седой летел к земле, был захвачен пиратами. И это означало только одно – коробка находилась в руках некомпетентных людей, которые вряд ли могли что-то понять из ее содержимого. А вот у Чарльза в связи с этим появились большие проблемы. Собираясь с духом, он все же решил позвонить сам и доложить остальным о произошедшем инциденте. Как Чарльз и ожидал, негодование глав было велико. Он стоял, глядя на их проекции, сидящие в креслах за столом своего личного кабинета, и слушал язвительные замечания и угрозы в свой адрес, а затем просто ответил. «Я найду документы», – произнес он решительно. «Даже не сомневайтесь». Главы замолчали. Все четверо одновременно уставились на него. Затем старший глава проговорил. «Я очень на это надеюсь». «Иначе у всех нас могут быть большие неприятности. И вам, Чарльз, как пятому главе. Это известно как никому другому». Уорд склонил голову, выражая свое почтение главам. «Я больше вас не подведу», — сказал он. «Это в ваших же интересах», — не скрывая недовольства, ответил старший глава и отключил связь. Его изображение заребило и исчезло. Следом отключились остальные, И Чарльз Уорд остался один в огромном пространстве своего личного кабинета. Наполнив для себя стакан чистой воды, мужчина опрокинул его в рот и с шумом поставил на гладкую поверхность стола, удерживаясь от желания разбить стекло на осколки. Но нет, он не станет злиться и выходить из себя. Если ему предстоит важная работа, срыв невозможен. Лучше собраться и обдумать все, чем бить посуду и стол. Уорд не собирался помогать Отто. Охранник Альбинос не оправдал его надежд. Так что теперь, как решил Чарльз, пусть неудачник, проваливший задание, разбирается сам. У него и без седого теперь хватает проблем. И уж точно более важных, чем судьба какого-то там телохранителя».